Эпизод 10 Лихие люди. Поднебесная по дороге в Сыньян. Третий век до нашей эры. Любан пришел спустя час с небольшим. Одет смотритель был в простое неофициальное платье. За спиной болтался дорожный мешок. Из-за пояса торчал меч. Могущественные маги начал было он, поклонившись Чижикову, Сумкину и Нике, а также отдельно Шпунтику. Но Федор его остановил. «Смотрите, Лю», — сказал он, — «прошу вас не называть нас так, ибо мы ни в коем мере магами не являемся». У них было время обсудить происходящее и хоть немного договориться. Для этого пришлось прибегнуть к определенным ухищрениям. Когда первый шок от внезапного нападения прошел и стало ясно, что людей в черном поблизости нет и никто в них больше стрелять не собирается, Котя вернулся к костру, над которым хлопотал бледный от переживаний мальчик Сунь, и позвал девушку, Ни, Кесы и когда она приблизилась, тихо попросили «Выключи попугая». Ника сунула руку за пазуху, отошла в сторонку, повозилась там немного, обернулся, и кивнула. Чижиков взглянул на Сумкина, тот понял без слов и взялся за свой амулет. Избавившись таким образом от внимания и понимания Суни Девятого, путники пересели поодаль от костра и провели короткое совещание. Сумкин прихватил для научного анализа пару стрел и произвел их вдумчивый осмотр для чего даже снял очки. Посетовав на то, что никогда не уделял должного времени работам по древнекитайскому оружию, повертев стрел в руках, так и сяк, он в результате сообщил, что ничего особенного сказать не может. С куда большей уверенностью видный китаевед отнес стрелы к арбалетным, потому как для лука они были слишком короткие. В итоге было решено отнести случай с нападением разряды загадок. Но загадок нехороших, поскольку совершенно очевидно, что где-то неподалеку бродят люди, твердо настроенные убить Чижикова, Сумкина, Нику и даже Каташ Пунтика. По неустановленным пока причинам, может быть у них душа поет, если до обеда не подстрелят пару-тройку северных варваров, а может быть и нет. Чижиков обвел взглядом небольшую компанию северных варваров и предложил с этого момента и впредь до особых обстоятельств, не подвергать сомнению тот факт, что они на самом деле находятся в Древнем Китае. И более к этому вопросу не возвращаться. Возражение не последовало, только Сумкин безнадежно махнул рукою и закурил. А шпутник, пересытившись разговорами, удалился в ближайшие заросли. никого внесла добавление до тех самых особых обстоятельств не приставать к ней со всеми расспросами, не имеющими непосредственного отношения к текущему моменту. Но позвольте, вы смутился Сумкин. «Мы, милая девушка, оказались тут не без вашей протекции, и вы нам хотите буквально сказать, что это не имеет отношения к текущему, какой вы метко выразились моменту. Лично мне было бы крайне желательно поиметь некоторую ясность по поводу этого прискорбного происшествия, а вы, я подозреваю, единственный на сегодня источник информации». Некоторое время Чижиков перепирался с приятелем и в конце концов подавил бунт при молчаливом попустительстве Никки. И хотя Коте и самому было до крайности интересно прямо здесь и сейчас поставить, если и не все точки над «и», то по крайней мере существенно продвинуться к срыванию покровов с чужих тайн. Он понимал, что в тех обстоятельствах, в которых они оказались, размениваться на пустые споры было никак нельзя. Нужно действовать слаженно, команда, если, конечно, они хотят пройти пресловутую миссию до конца. А без этого возвращение к нормальной жизни было невозможно. Сумкин все понимал но из природной вредности ерепенился. Покончив с разногласиями, они подвели итоги и проверили наличные запасы. В корзине Суни 9 имелось некоторое количество еды, главным образом это были завернутые в листья рисовые колобки и вяленое мясо. Пару сосудов с местной брагой питанием решили не считать. Из снаряжения были два меча среднего качества и остроты, десяток арбалетных стрел, пара недоработавших мобильных телефонов, Две зажигалки, которые Сумкин неведомым образом протащил в самолет. Полторы пачки сигарет. А также родная одежда, запакованная в дорожные свертки. И вместе с нею две пары наручных часов, авиабилеты и паспорта с визами. Крайне негусто. Чижиков подозревал, что Ника предъявила далеко не все штучки. Имелось у нее еще что-то, кроме попугая, пирамидки и пресловутого темпорального корректора. Но не обыскивать же ее на самом деле. Стали обсуждать дальнейшие действия. Было ясно что самим им дороге в столицу, то есть Сэнь-Ян, не найти. А потому следует уповать или на Любана, или на Суне Девятого. Если смотритель вдруг не появится, Сумкин в очередной раз заметил, что план налета на императорскую сокровищницу кажется ему не то чтобы абсурдным, но решительно невыполнимым. Вы, как я вижу, не очень-то себе представляете, что такое столица, а уж тем более дворцы и сокровищница. Во-первых, все это охраняется так, что и мышь не проскочит. Но насчет мыши, возможно, я, конечно, погорячился. Мышь, конечно, проскочит, но три половозрелых существа никогда. Нас зарежут, заколют, напичкают стрелами еще на подходах. И мы будем лежать и печально смотреть, как кровь радостно покидает наш мужественный организм. А потом наши бренные тела выкинут на свалку. И там ими отменно попируют древнекитайские собаки. Я хочу сказать, что это совершенно безнадежное предприятие. И сумки набильно посыпал окрестную траву сигаретным пеплом. «Если бы спросили меня, если бы хоть кто-то о чем-то меня спросил, то я бы посоветовал не напрягаться, не тратить свои силы на бессмысленное путешествие в Сыньян. Куда проще покончить с собой прямо здесь, на этой милой лужайке, если уж так необходимо умереть. Впрочем, прошу занести в протокол, что лично я вовсе не собираюсь умирать ни этим, ни другим утром в течение ближайших 50 лет, а ровно как ни днем и ни вечером». Ника посмотрел на Чижикова умоляюще. Котя в ответ пожал плечами. В плечах Сумкина был смысл. Чижиков рассуждал примерно так же. В сокровищницу им никак не попасть. Это самоубийство. И от оттого прямо и открыто спросил Нику, нет ли у нее вот на такой безнадежный случай туза в рукаве или, скажем, кролика в шляпе, которые помогут им из с жизнью расстаться, и миссию выполнить. «О чем-то ведь в твоем будущем думали, когда все это затевали?» резонно спросил Котя. И Ника призналась, что да, думали. Да, были рассмотрены основные вероятностные хронолинии. И всякий раз получалось, что Мессия должна увенчаться успехом. Только она, Ника, не знает, почему это произойдет. Я же говорила, обстоятельства сложатся так, сказала девушка, что у нас все получится, и мы не должны нарушать естественного хода событий. Прекрасно, не удержался от саркастического замечания Сумкин. Да здравствует обстоятельства и их естественный ход. Чижиков только молча покачал головой. Однако выбора не было – или идти в столицу с целью проникновения в императорскую сокровищницу и изъятия из нее невесть чего, или никуда не идти и навсегда остаться тут в третьем веке до нашей эры. Сумкин раскипятился не на шутку. Авантюра чистой воды, добровольное самоубийство. Но Котя был тверд. Предрассветный сон все еще стоял у него перед глазами. Картина апокалипсиса была столь явной и реалистичной, что Котю до сих пор пробирала дрожь при одном лишь воспоминании об увиденном. Чижиков странным и необсеснимым образом почувствовал, что сон этот напрямую связан с их так называемой миссией в древнем Китае. Наверное, Ника права. Нужно шаг за шагом пройти весь путь, чтобы добиться желаемого результата. Для себя Котя уже решил, что если вдруг Сумкин заортачится и наотрез откажется идти в столицу, он отправится туда вдвоем с Никой, ибо это жизненно необходимо. Не допустить не допустить. Тут их прерывал Сунь Девятый. Мальчик, почтительно кланяясь, приглашал их к завтраку. Его же была понятна и без перевода. Рисовые колобки и ключевая вода – обычная походная древнекитайская трапеза. Необычным было то, что руки мальчишки дрожали, а еще он настойчиво избегал глядеть спутником в глаза. Исполнив обязанности слуги, Сунь Девятый дошел в сторонку, сел на землю и принялся о чем-то напряженным думать. А злополучные путешественники во времени вернулись к предмету своей беседы. «Ладно, обратимся к насущному», – неожиданно приложил Сумкин, вкусив колобка. «То есть к нашему другу Любану». Чижиков удивился, ожидая, что Фёдор продолжит уговаривать их не лезть в добровольную и смертельную ловушку. Но великий китаевед, видимо, тоже что-то для себя решил. «Я предлагаю» – тут Сумкин внимательно посмотрел на Чижикова и Нику поверх своих очков – Не обманывать нашего благодетеля больше того, чем это необходимо для извините за такое слово выживания. Контритизируя свое предложение скажу: не стоит выдавать себя за магов или за кого там нас в своей дремучей серости принял любан. Штука в том, что китайское общество в этом этапе его развития, на котором оно сейчас пребывает просто пронизано вером во все возможное в серхественную дребедень, знамение духов и само собой в человеческих особей, которую так или иначе кто выпив ртути, А кто, поживав в киноварии, неким волшебными свойствами овладели? Так вот, не будем плодить ложных сущностей, друзья мои. Их и без нас достаточно. И что ты предлагаешь? – спросил Чижиков. Для начала, старик, я предлагаю заявить Любану, что мы никакие не маги, а просто сопровождаем благовещее животное. Кстати, где оно? Да, сопровождаем. Потому как оно нас с этой целью выбрало. Бог весь по какой причине. вступила в зверю голову. И мы, что спорить с ним будем, таким благовещим? Нет, конечно. Только волшебной силы в нас совершенно нет. Это для того, чтобы Любан не ждал и не надеялся. Я понимаю, что он не поверит и будет ожидать, что мы нет-нет, да и плюнь не взначай огнем или случайно вызовем дождь. Но совесть наша будет чиста, мы предупредили. Я это зачем предлагаю? Исключительно из заботы о Любане. Чтобы когда нас всех в на кусочках порубит, Он не удивлялся сверх меры, а текал прочь со всех ног, не дожидаясь нашего внечательного воскрешения, и чтобы непременно основал династию Хань, как ему народу тому было написано. И Сумкин подбегнул Нике. Тут, собственно, Любан и подоспел. Ника едва успела метнуться за попугаем. «Нет-нет, смотрите Лю», продолжал Сумкин, «Мы самые обычные люди, пришедшие из далеких краев вслед за благовещим животным. Оно осенило нас своей милостью, и ныне мы простые спутники ему. Почтительно просим тебя сохранить это в тайне». Любан недоверчиво пожевал губами. Шпунтик замер подобно глининой статуэтке, неподвижно сидел, не отводя взгляда от смотрителя. Любан на всякий случай еще раз ему поклонился. «Я ничтожно не смею расспрашивать вас о тайных путях благовещего животного Мау», заговорил сплотритель. «Если вы, уважаемый сыпаке, просите сохранить вашу тайну, то я так и поступлю». Между тем Чижиков впервые при ярком свете солнца увидел дородное лицо уездного чиновника, случайно посмотрел ему в глаза и замер. Один глаз Любана был темно-синим, а второй темно-зеленым. И это тогда, когда обычно глаза у китайцев черны как ночь. Котю уже открыл было рот, но тут очень вовремя подоспел Сунь, девятый, раздираемый желанием немедленно высказаться. «Чего тебе?» – спросил его Любан. «Господин Смотритель!» – мальчик замялся, переводив взгляд с хозяина на спутников благовещего животного и обратно. «Это ночью?» – говори с ней, – велел Любан. «Что это ночью?» – «На нас напали, господин!» «Я их не видел, но стрелы так и летели, так и летели!» «Вы не ранены, господин Сыпоке?» «Господин Килеке, госпожа Кесы!» – стал взволнованно спрашивать Любан. «Кто на вас напал? Кто?» «Мы не поняли», – развел руками Сумкин. «Мы спали и счастливая случайность?» «Я видел», — твердо сказал сун Девятый, во все глаза глядя на Сумкина. «Я видел. Нам помогли духи. Они охраняли наш сон». Во взоре мальчика загорелся огонь восторга. Духи носились по воздуху и отклоняли стрелы, а потом они набросились на злодеев и разорвали их на части, и исчезли, как будто их и вовсе не было. «О, великое небо!» — потрясенно прошептал Любан, и обратил свой взор к развальным храма «Нужно совершить моление, нужно возблагодарить духов». Вдруг лицо его оморочилось. «Но у нас для этого совсем нет времени. Какая жалость!» Он тревожно взглянул на путников и полниц. «Добрые господа! Прошу простить ничтожного, что совсем заморочил вас своей никчемной болтовней. Я спешил сюда изо всех сил, дабы предупредить. В эту сторону движутся императорские гвардейцы, и если мы не поторопимся, они непременно обнаружат это укрытие, ибо нежданно, прибыв в наш городок ночью, они, мниться мне, искали именно вас». — Откуда вам это известно, почтенный господин Лю? — спросил Чижиков, охваченный тяжелым предчувствием и поджидая скорых неприятностей. — А ведь есть еще и эти разноцветные глаза смотрителя. — Оттого, господин Килеки, что с ними прибыл сам императорский советник Гао. — Полночи они меня выспрашивали и моих подчиненных, не было ли за последние дни замечено в наших пределах пришлых людей по виду чущестранцев из иных земель. — Но вас никто, кроме меня, не видел, — ответил Любан. Чижиков хотел было спросить про Янге но вовремя прикусил язык. Вот от чего я, пользуясь первой же возможностью, покинул город со всех ног и поспешил к вам. «Сунь, если ты хочешь вернуться в Сышуэй, я не буду тебе препятствовать». «Нет, господин мой», – твердо сказал Сунь Девятый. «Если позволите, я последую за вами. Не гоните меня». «Хорошо, хорошо», – закивал Любан. «Тогда живо собирай вещи. Надо уничтожить следы костра. Поторопитесь, добрые господа, поторопитесь. Я иду с вами». Собрались довольно быстро, если не сказать стремительно. Любанов не подгонял, но после того, как смотритель самолично принялся заливать и затаптывать кострище, даже медлительный Сумкин в два счета обулся в непослушные древнекитайские лапти. Чижиков же, одолеваемый тяжелыми мыслями, собирался на автопилоте. Когда, покинув окрестности храма, они взошли на вершину ближайшего высокого холма, Любанов указал пальцем назад и вниз. И взглядевшись, все, кроме послеповатовал Сумкина, Увидели отряд, неразличимо темные фигурки, как раз пересекали открытое пространство. Впереди ехал человек на коне. Гвардейцы направлялись в сторону от беглецов, шли неспешно. «Они нас не увидят?» – спросил Чижиков-смотрителя, воровато заглядывая ему в глаза и засыпившись за них взглядом. «Нет, господин Килеки», – успокоил его Любан. «Гвардейцы не знают наверняка, что вы здесь, и уж определенно не думают, что здесь я», – вздохнул он. Долг уездного смотрителя быть в своей управе и неустанно следить за вверенными ему землями. А я, Любан махнул рукой, но видит небо, не я первым предал свой долг. С этими словами он быстро зашагал вперед. «Слушай, что-то я уже запарился по местным косогорам бегать», потихоньку сообщил Чижикову Сумкин, поравнявшись с ним. «Как думаешь, старик, долго мы еще по полям, да по долам скакать будем, как козы твои? Не пора ли нам пообедать?» Все бы ты ел, буркнул не меньше друга притомившийся Чижиков. Вон, посмотри на благовещие животные. Бежит и не жалуется. шпунтики вправду уже, который час терпеливо трусил параллельным курсом, иногда наведываясь в исследовательских целях в подгорячие кусты. Нельзя сказать, что у кота был совершенно довольный жизнью вид. Но пока шпунтик точно не жаловался. Не жаловалась и Ника. Девушка шла ровно, не запинаясь и не останавливаясь, как автомат. Наконец, последний довольно длительный спуск с холма закончился, и путешественники уперлись в лес. Не в очередную рощу, а именно в лес, густой, обширный и высокий. Под кронами деревьев было темно, идти туда откровенно не хотелось. «Позвольте вам предложить, добрые господа, найти в лесу подходящую поляну и уже там в безопасности, дать отдых усталым ногам и вкусить чаемой пищи», – предложил Любан. «Было бы неплохо, смотрите Лю». В три приема одобрил запыхавшийся от спуска Сумкин. А там действительно безопасно? Что может угрожать путнику в лесу? Ответил Любан. Лишь дикие зрели, да лихие люди. Но у нас нет ценности. Вдобавок с нами мечи и благовещий зверь Мао. Простер смотритель руку в сторону шпунтика. Действительно, пробормотал котя, с нами зверь. Аминь шепотом закончил Сумкин и поправил очки на носу. «Очень курить хочется», – пожаловался он Чижикову. «Может быть, старик покурим?» «Терпи», – ответил тот. «Вот остановимся дать отдых ногам, и придумаешь, как объяснять ему». Котик кивнул на Любана, и ему. Котик кивнул на мальчика Суня. «Что это у тебя за дьявольская дымящаяся палочка торчит изо рта?» «А тебе будто бы не хочется», – горячо зашептал Сумкин, блестя очками. «Хочется», – согласился Чижиков. «Но я терплю, потому что так надо для дела, понял?» и они вошли в лес. По первости Сумкин радовался. Скорость движения заметно снизилась, к тому же в лесу было прохладно, хотя уже начинало припекать. Но вскоре Фёдор нахмурился, идти по густому нетронутому лесу, где никто не потрудился прорубить просеку, удовольствие было сомнительное, тем более в древнекитайских, как великий китаевед их назвал, лаптях, подошвы которых позволяли во всём разнообразии ощущать сучки, палки и прочую почву. Волевым усилием догнав Чижикова и заквыляв рядом, фёдор шепотом потребовал, чтобы ему немедленно разрешили переодеться в привычные разношерстные туфли, болтавшиеся в дорожном свертке за спиной, но получил мотивированный соблюдением конспирации отказ. В результате Сумким отстал, плелся самым последним. Там в Ариргаде его атаковали комары. Комаров в лесу оказалось немного, но всем им крайне полюбилось оттопыренные уши великого китаеведа. Шпунтник, хотя и не очень Сумкина любил, тем не менее, всячески поддерживал его, бежал рядом, иногда даже отставал, и когда Фёдор оглядывался, изображал крайнюю усталость. Сумкин, видя, что кто-то ещё хуже, чем ему, бодрился, хотя, конечно, до конца не верил лукавому коту. Потом Фёдор сообразил, в чём прелесть быть замыкающим, и тихонько, пряча сигарету в кулаке, закурил, что на время примирил его с лесом и отпугнуло комаров». Примерно через час в густо состоявших на пути деревьев забрежил просвет. Любан и Сунь Девятым первым выбрались на небольшую поляну. Чижиков шел следом и сходу налетел на внезапно остановившегося смотрителя, ощутимо толкнув будущего основателя династии Хань. Тот не обратил на толчок никакого внимания, настороженно глядел вперед, взявшись показательно за рукоять меча. Сзади уже тянули шеи, пытаясь понять в чем дело Ника и Сумкин. Посреди поляны лежал плоский замшелый камень, а на камне лицом к пришедшим сидел странного вида человек. Был он гол по пояс и изрядно мускулист. Мощный торс его покрывали многочисленные черные грубые татуировки. Сидел он, скрестив под собой ноги в широких темно-коричневых штанах. Смоляные волосы, длинные и спутанные, были перехвачены веревкой. Из-под кустистых неряшливых бровей на пришельцев смотрели маленькие злые глазки. Лицо этого человека круглое и свирепое произвело на Чижикова самое отталкивающее впечатление. Весь его вид дышал первобытной свирепостью, а на щеке в вдобавок багровело квадратное клеймо, отметина, которое владыка Поднебесной жаловал преступников. Убедившись, что его заметили, волосатый человек медленно сомкнул короткие толстые пальцы на древке, прислоненной к камню небольшой секиры, с широким лезвием, медленно возделывая вверх и столь же медленно, втянул в сторону Любана и его спутников. «Разбойники!» – прошепел Любан. Человек с секирой сидел на камне, с устремленной в сторону пришедших секирой, сверлил их взглядом и сохранял полное молчание. «Бежим!» – тихо предложил Сумкин. Но отреагировать на его смелое предложение, ровно как и последовать ему, никто не успел. Разбойник внезапно захохотал утробным демоническим смехом и поднял секиру над головой. В то же мгновение путники ощутили, что они здесь далеко не одни. Заросли вокруг наполнились стремительным движением. И через какую-то пару секунд пришли и были взяты в плотное кольцо. Чижиков почувствовал, как в шее ему, царапая до крови кожу, уперлось острие копья, которое прокололо одежду между лопаток. Котя, понимающий, убрал руку с меча и замер. «Э, стоп, стоп, стоп!» – воскликнул рядом Сумкин. Но в ответ получил могучий пинок под зад и ткнулся лицом в траву. «Ну ладно, ладно!» – глухо проворчал он из травы. А над поверженным Федором уже стоял волосатый, полуголый загорелый и кривоногий разбойник. И нечистой пяткой упирался Сумкину в поясницу, прижимая великого китая веда к земле. Для полной ясности момента он приставил Федору к затылку копье. Короткое, толстое, с большим бронзовым наконечником. «Не сопротивляйтесь!» – посоветовал Любан и уронил меч в траву. Никто не сопротивлялся и не думал даже сопротивляться, просто не успели. В этот миг обладатель секиры, картинно рисуясь перед своей ватагою, поднялся с камня и неторопливо приблизился к пленникам. Остановился перед ними и внимательно осмотрел. Чижиков поморщился. От разбойника несло давно немытым телом и еще каким-то острым звериными запахами. Вглядевшись в Нику, разбойник довольно хмыкнул. По Суню Девятому лишь мазнул взглядом. Наибольший интерес у него вызвал Чижиков. «Кто ты, варвар?» – спросил главарь. «Это торговые люди с севера», – начал было Любан. Но разбойник так на него зыркнул, что слова застряли у смотрителя в горле. «Разве я тебя спрашивал?» «Нет», – отвел глаза смотритель. «Нет», – утвердительно кивнул разбойник. «Нет». И устремил свой взгляд на Чижикова. Котя почувствовал себя отвратительно. На шее текла кровь. Между лопатками было очень неуютно. Со всех сторон его обступили неведомые люди. Они дышали ему в затылок и в любой момент могли сделать с Чижиковым что угодно. А он никак этому сопротивляться не мог. Никогда еще Котя не чувствовал себя столь беспомощным. «Так кто ты, варвар?» – главарь ткнул Котю твердым пальцем в грудь. «Мое имя Килеки. Я торговец с севера. Меня и моих спутников ограбили, отняли все имущество и товары», – придерживаясь легенд, заговорил Чижиков. «У нас не осталось ничего, кроме наших никчемных жизней». «Разве что два меча, а то отпустили бы вас вольные люди, а?» «Килэки, килэки!» – покатал разбойник странное имя на языке. «Это твои спутники, варвар!» – указал он на других схваченных. Котик кивнул. «Это мой двоюродный брат Цепока!» Опасаясь резко пошевелиться подбородком, указал на подверженного Сумкина. «А там Кэсы, наша преданная служанка!» «А это?» – мотнул спутной гривой в сторону Любана разбойник. «Тоже твой двоюродный брат или дядя? А это его сынишка или твой племянник?» Прочие разбойники разразились смехом, оценив шутку главаря по достоинству. «Нет, эти двое согласились нам помочь добраться до столицы, где живут наши родственники», — пояснил Чижиков. «Мы плохо знаем здешние места. Зато мы знаем их хорошо», — хохотнул главарь и обратился к своим разбойным соратникам. «Они забавные, эти варвары. Возьмем их с собой. Пусть старший брат решает». И повелительно махнул секирой. Тут Чижику грубо выкрутили и связали руки. На голову накинули дерюгу И котя чуть не вздохнулся об ударившее в нос древоне.